Глава тридцать восьмая. Осень 2014 года. Петя подумал, что обмануть Мышкина не удастся. Когда они вышли из кинотеатра, их как будто бы что-то сблизило, как это часто бывает, совместное, по-настоящему опасное приключение, в котором открывается истинное лицо, выясняется, кто есть кто. Оно или делает людей друзьями, или же злейшими врагами на всю оставшуюся жизнь. Никакие слова и оправдания потом не помогут вернуть статус-кво, сделать так, будто бы ничего не произошло. Он ведь узнал про меня больше, чем я про него, подумал Петя. Что он мне сказал? Его отец чуть не сгорел в кинотеатре, тогда как остальные бедолаги превратились в хрупкие чёрные головешки. Ещё про деда или прадеда, который воевал неизвестно когда и зачем. Всё это прекрасно. но вряд ли может что-то сказать ему о Мышкине. «А следы-то в другую сторону ведут», — сказал вдруг Кирилл. «Они не в ту сторону побежали, вот и дело-то!» Он схватился за голову. «Это же надо так ментов испугаться. Залегли бы у ручья и дождались нас». Петя посмотрел на суматошные пересекающиеся цепочки следов, взрыхливших снег в противоположном от моста направлении. «Чёрт-те что! Ну побегают немного и вернутся!» Мышкин пожал плечами. Сколько мы просидели внутри? Минут 20? А всего прошло минут 40, а то и час. Должны бы вернуться. Он всмотрелся в сумеречную поэму, окружённую лысым кустарником, утопающим в снегу. Пронизывающий северо-восточный ветер швырял снежную крупу им в лицо. Петя щурился, но глаза так слезились, что он почти ничего не видел. "Эй!" закричал он. Макс! Ромка! Выходите! Мы тут. Стоя в полутора метрах от Кирилла, Пети почти не слышал его голоса. Они могли кругаля за кинотеатром дать и выйти оттуда, прокричал он, показывая рукой направление возможного движения. Теоретически это было возможно, но практически вряд ли. Никто бы не рискнул бежать вслед уехавшей полицейской машине. За полицией они точно бы не побежали. А с парка только одна дорога, по которой приехал твой батя. Если пойти дальше, вон туда. Мышкин показал подбородком. Там только одна тропа, вдоль ручья. А кусты такие, что не выберешься до самой свалки. До свалки далеко, вроде, сказал Петя. Он ни разу не был там, но много слышал. Каждый мальчишка мечтал побывать вблизи тех мест, но реально были лишь единицы, самые ненормальные. А вроде Мышкина Да? Это ты так думаешь? По дороге может и далеко, а вот по ручью? Он не успел договорить, как они оба услышали зловещее, вплетающееся в шум ветра завывание. У Пети подогнулись ноги. Голодные псы в такую погоду могли разорвать на части. И если у них ещё был шанс скрыться назад в кинотеатр, то у двух бигльцов вряд ли Это на свалке воют, шёпотом сказал Мышкин, но Петя его услышал. вой повторился, теперь уже это была не одна собака, а несколько. Пете почудилось рычание, как тогда в пещере, рычание не животного, но монстра. "Бежим!" бросил ему Мышкин. "Нам повезло, что ветер с той стороны, они нас не учуют, иначе капец". "А как же?" выкрикнул Петя. На Мышкин понёсся к мосту, к свету цивилизации и не расслышь. Пётя медлил всего секунду, а потом кинулся следом со всех ног, и ему казалось, что тяжёлое смрадное дыхание голодного чудовища догоняет его. Как бы он ни старался. Ему казалось, что он стоит на месте. Ноги вязли и проскальзывали в снегу за то время, что они провели в кинотеатре Сугробы выросли сантиметров на 30. "Стой!" закричал он Мышкину. "Погоди!" Но тот его не слышал. Лязг зубов и утробный хрип стегали по нервам. Его сердце билось так быстро, что готово было вот-вот выскочить из горла. Лицо одеревенело. Рюкзак бился на спине всей тяжестью учебников. Он готов был бросить его. Но гнев разъярённого отчима был ещё страшнее, чем риск попасть в зубы огромной псине или даже волку. Он не бросил рюкзак, потому что там, помимо учебников, дневника, тетрадок, пенала с ручками, сменной обуви и недоеденного бутерброда с отвратительным жёлтым салом, Петя на ходу скинул врезавшуюся в ключицу лямку, перевернул рюкзак на грудь, автоматически открыл, нащупал дрожащей рукой пакет и Слава богу, почти целый кусок зачерствевшего хлеба со скользким слоем жира. Он лихорадочно отыскал верх пакета, пахнуло прогорклым салом. Пальцы погрузились в жир. Вот он. Схватив бутырброд, Петя швырнул его за спину. "Не будь идиотом!" орало благоразумие. "Заткнись!" отвечал ему инстинкт самосохранения. "Это, это отвлечёт их на пару секунд." то, что позади в снежном мареве за ними гонится несколько бешеных псин или ещё хуже волков, он не сомневался. И только когда они очутились на мосту под скудным, но всё же освещением городских фонарей в метре от проезжей части, где натужно преодолевая снежные заносы тарахтели грязные машины, только тогда его словно током ударило. Он не бросил рюкзак, потому что там, рядом с бутрыбродом В специальном отделении лежала единственная фотография, которая осталась у него на память от Саши. Он перерыл весь рюкзак, вытряхнул учебники на снег, поочерёдно вытряс каждый из них страницами вниз. То же самое проделал с тетрадками и дневником. "Эй, ты чего?" озабоченно спросил Мышкин, глядя, как из печеных глаз скользят две влажные дорожки. "Слышь, скажи, что случилось?" Петя запихнул учебники назад, вытер лицо рукавом. Он тяжело дышал, вглядываясь в следы, оставленные ими. Мне нужно вернуться, сказал он Мышкину, но тот схватил его за руку. Э, не. Никуда ты не пойдёшь. Ты что, не слышал? Значит, ты слышал. Я? Чувак, я знаю собак со свалки. Я там бывал несколько раз. Может быть, раз пять. Мой папаша скупает золотишка с твалы. Если там что-то находят местные бичи, поверь мне, это были не собаки. — А кто? Волки? — Мышкин покрутил пальцем у виска. — Хочешь пойти посмотреть? Откуда тут волки? Последнего волка убили пятнадцать лет назад. Забыл, что ли? Классное рассказывала. Тоже мне. Отличник. — Мне нужно. Я кое-что. — Идём. У нас ещё дело есть, если ты не забыл. Петя подобрал рюкзак. Он выкинул вместе с бутырбродом единственную фотографию, которая связывала его с Сашей. Она принесла её на урок рукоделия. Нужно было оформить что-то вроде семейного альбома. В её поделке было три фотографии. Они уютно смотрели из нарисованных окошек красивого дома. Светило солнце, плыли голубые облака, и возле горизонта у зелёной полоски леса журчал серебряный ручей. Где-то там Петя видел и себя в её рисунке, но не в своём. Он взял Сашину фотографию и спрятал в карман шорт, и никто никогда не узнал, куда пропала карточка. Зоя Викторовна перерыла всю группу и развела руками. Наверное, ветром сдуло, сказала она Саше. Так что принеси новую, завтра приклеим, и будет лучше прежнего. А Петя Вечером спрятал фото в укромное место. Когда ему становилось совсем невыносимо, отгибал полоску обоев, лёжа лицом к стене и смотрел на её улыбающееся лицо. Каждому нужен свой маленький секрет, свой ангел-хранитель, свой талисман, которому не нужно ничего говорить, достаточно просто посмотреть на него, и уже становится легче. Каждый имеет право на это. И когда жизнь отнимает у тебя его, Всё переворачивается с ног на голову. Всё становится не так, как было вчера и даже сегодня. Неожиданно ты сталкиваешься с жизнью один на один, лицом к лицу, и нужно иметь мужество, чтобы не пуститься на утёк при виде разъярённого зверя, вырвавшегося из клетки, даже если этот зверь всего лишь плод твоего воображения, особенно если плод твоего воображения У меня будет новая фотография. Я сделаю её не для Мышкино, я сделаю её для себя, решил он и сказал. Идём, я знаю, куда нам нужно. Они пересекли мост и вышли на плавно загибающуюся советскую центральную улицу Огнинска. В середине её, за памятником Ленину, в углублении находился ресторан Тройка. Петя отвёл взгляд от сверкающих окон, за которыми сновали официантки, разносящие заказы. «Нужно заскочить домой и переодеться», — сказал он Мышкину. «Тут недалеко, за пустырём налево, к старой церкви». Сзади налетел ветер, хлестнул по спинам, подтолкнул, припорошив плечи. «Я тебя внизу подожду», — сказал Мышкин. «Вдруг у тебя батя дома? Это вряд ли», — подумал Петя. Телефон молчит, что тоже странно. Он на дежурстве, и раньше полуночи не явится. Но переубеждать Кирилла не стал. Он заскочил домой, быстро переоделся в сухую одежду, кинул портфель под стол, потом подумал и перенес его в свою комнату, поставил возле стола, вынул из ящика тетради пару учебников, раскрыл их, как получилось, а, глядев художественный беспорядок на столе, удовлетворенно кивнул. Можно было подумать, что он делал уроки и куда-то на минуту отлучился, может быть, в туалет. Ну что, дома, батя? Сразу спросил Мышкин, когда Петя вышел. А? Да. Дома телек смотрят. Там же поле чудес идёт. Точно. Я и забыл. А чего окна тёмные? Кивнул Мышкин на два петькиных окна. Только свет вырубил, засыпает после дежурства. Ничего не сказал. Ну что, видел кого-то? «Не, все нормально». Мышкин облегченно вздохнул. «Ладно, идем, пока совсем не замела. Ты же знаешь, куда идти? Ты говорил, что был там». Петя почувствовал на своей спине испытывающий взгляд. «Да, только к ней не пускают никого, кроме родичей. Я был под окнами. Чтобы попасть туда, придется постараться». Мимо прошли трое пьяных мужиков, горланищих что-то про родину и... И что на им нравится, хоть и дальнейшие слова унёс злющий ветер. В гор больницу идём, там покажу. Они гуськом один за одним свернули на Охотскую, оставив церковь слева и пошли вдоль старых одноэтажных домишек, окна которых были тёмны, словно люди здесь и не жили, хотя со дворов периодически доносился пугающий рык. Видал? Крест он несл. Сказал Мышкин, показывая рукой в сторону церкви. Петя посмотрел в ту сторону и увидел тёмный силуэт деревянной церкви, купол которой вместо креста венчал обрубок. "Нигда быру всё это", добавил он. У церкви, замерв, стояло несколько человек. Кажется, кто-то выл. Ветер доносил оттуда горестный стон, всхлипывание и карканье ворон. Минут через 15 они добрались до больницы. Здание окружал забор из стальных прутьев, при виде которого Мышкин прыснул в кулак. "Чёрт те шта", сказал он. "Прыгаем. Я подсажу". Он помог перебраться Пети, потом перелез сам. На территории больницы снег лежал толстым белым ковром, ни единого следа. "Нужно обойти со двора, потом в дальнее крыло и налево, вокруг него. Крайнее окошко на третьем этаже её". Он сказал это Явственно ощутил, что за ними наблюдают. Кто-то смотрит на них прямо сейчас, и от этого взгляда ощущение чужого присутствия у него свело желудок. «Слушай», — начал было он, — «а может, завтра, при свете? Что мы там увидим сейчас?» Мышкин пнул девственную белизну снежного ковра. «Не ссы, мы быстро посмотрим, и все». Никто нас не арестоет. Это тебе не вообще база. Здесь даже собак нет. Он говорил дело. Петя это понимал, но не мог отделаться от жуткого ощущения, будто он пришёл и потревожил покой того, что совершенно этого не желал. Справа темнел одноэтажный кирпичный барак, над крыльцом которого висела освещённая тусклым фонарём красная табличка Ритуальный зал. "Морг", сказал Мышкин. Он резко дернул Петю за рукав, и тот от неожиданности вскрикнул. Сердце его забилось, как пойманное в селок птичка. «Дурак!» — в сердцах выкрикнул он. «Далантия, говорю, не ссы. Если хочешь, на обратном пути можно посмотреть. Ты был когда-нибудь в настоящем морге? Я только в разбитых фонарях видал». Петя сжал кулаки. Тяжелое чувство усиливалось с каждым шагом. Он не понимал, что с ним творится. Но было такое чувство, что кто-то... держит его за шиворот и не даёт ступить. Наконец они обогнули здание, отступили от стены на несколько метров, и Петёв взглянул вверх. Почти сразу же он инстинктивно преградил рукой путь Мышкину, прижав палец к губам. Прошептал он, указывая на окна, железы которых волновались. Кажется, там кто-то есть. Мышкин застыл, вглядываясь в тёмные окна. Пару минут они стояли молча. "Не, тихо сказал Мышкин. Темно же. Кто там может быть? Но желюзи, я видел, что кто-то их тронул. Может, ветер?" предположил Мышкин. "Или уборщица?" Петя посмотрел на него, и тот сразу признал. "Ну, вообще да. Какой ветер и уборщица? В темноте вряд ли убирает. Если нас заметят?" начал было Петя. "То? Ничего не будет. Думаешь, охранник побежит нас ловить? Дел темы нечего в такую бурю." Что будем делать? А внутри больничного дворика ветер не так завывал, и они слышали друг друга гораздо лучше. Ты забыл? удивился Мышкин. Зачем мы сюда пришли? По правде говоря, Петя думал, что это Мышкин уже забыл, зачем они сюда пришли. Но оказалось, что он всё помнит и отступать не намерен. Жалюзи снова шелохнулись. Петя схватил Мышкина за руку. Примерно посередине окна белые дрожащие полосы раздвинулись, и меж них точно призрачное видение показалось лицо, смутно знакомое Петру и от того ещё более жуткое, будто мертвец явил свой лик непрошенным визитёром. Петя отшатнулся, его ноги подогнулись, но Мышкин удержал его. В следующее мгновение он и сам попятился, схватившись за голову, не удержавшись, оба осели в снег. И если бы белое лицо продолжало смотреть на них, скорее всего, Петя потерял бы сознание от страха. Его желудок наполнился ледяным мраком, голова гудела, а в глазах пылали серебряные искры снежинок. Он готов был провалиться сквозь землю. Вот чёрт, медленно произнёс Мышкин, даже не делая попыток подняться. Кажется, его тоже пронило. Какая-то неведомая сила прижала их к холодной земле, не давая возможности даже шевельнуться. В этот момент в палате вспыхнул свет. Железури задвинулись, и с них тотчас гора упала. "Валим отсюда", прошептал Петя. "Стой, стой, погоди". Кирилл держал его за руку. "Она, она нас видела. Кто это? Ты успел?" Может это она? спросил Мышкин, потянув Печу в тень. Кто она? Ну, это, Саша. Печу передёрнуло. Он только об этом и думал, что это могла быть она. Представляешь, если это она, значит, врачи что-то скрывают и не говорят, что она уже встаёт. А может, она встаёт, когда никто не видит? продолжал Мышкин, не сводя взгляда с окна. Ты ты хочешь сказать, что она нас видела? Теперь Пете стало совсем страшно. "И она уже не совсем такая", подумал он. "Не совсем такая, как была. Мне кажется, она хотела нам что-то сказать", заявил вдруг Мышкин. "Ещё чуть-чуть и открыла бы окно". "Ты идиот", сказал Петя. "Она же ребёнок, а там был взрослый, кто-то высокий, и лицо почему такое мёртвое?" "Да, Если бы ты 3 года пролежал в коме, думаешь, был таким розовым, как сейчас? Не унимался Мышкин. Они поднялись из снега и наблюдали за окнами из стены. Примерно через 10 минут свет погас. Ещё полчаса они тщетно пытались обнаружить хоть малейшее движение за люзи, ничего. Всё, уходим, сказал Петя. Бесполезно. Нет, уговор дороже денег, сказал Мышкин. Одно фото. Петя хотел было закричать, что даст он ему это фото, но потом вспомнил, что единственная фотография Саши улетела вместе с бутербродом. Мы туда проберёмся, сказал Мышкин. Я знаю как. Идём. Петя обернулся на окна. Меж недвижных белых полос жалюзи ему мерещилось жуткое белое лицо, усмехаясь, оно облизывало стекло своим длинным раздвоенным языком. Быстрым шагом они пересекли дворик, обогнули больницу с внутренней стороны. Слева находилась освещённая парой лампочек рампа, а на прилегающей стоянке замерли кареты скорой помощи. Понял? тихо спросил Мышкин. Нет, тот покачал головой. Ну ты, дурень. А ещё батя коп. Учись у воров Салага. Сейчас привезут очередного бомжарика или ещё кого-то. Пока покурат выяснят, сюда ли его привезли, может, нужно было в другую больницу. Будут ли принимать или скажут: "Визити назад, где взяли". Потом оформление, и всё это время есть шанс проскочить. Двери открыты. Никто особо не ожидает, что два малолетних придурка будут брать больницу на обордаж. Обордаж? Ну, штурмом, то есть. А если нас поймают? Ну и что? Это же не ментовка. Бить не будут. Скажем, мамку искали. Главное, сделай грустные глаза. Смотрел Хатика. Впрочем, они у тебя всегда такие. Девки любить будут. Петя не сразу понял, за что именно его будут любить. Девки? Он пока особо и не хотел никакой любви. Они не поверят. Ещё как поверят. Мол, одни остались. Потом назовём, если что, твою фамилию. Понятно, что здесь такой нет. Если не лень, будет, посмотрит в журнале, ответят, что нет такой. Если и привезли, то не сюда, и отпустят. Петя покачал головой. У пропускного пункта раздался сигнал. Они увидели, как шлагбаум открылся, и к ним направилась скорая помощь с синим маячком. Ай, чёрт с тобой, сказал Петя. Вдруг тебе не показалось, и она действительно просила о помощи. Может, ты и прав. Конечно, прав, сказал Мышкин. Прячься быстрее. Подъезжает. Они скользнули за угол рампы и присели. Микроавтобус зашуршал шинами совсем близко, хлопнула раздвижная дверь, прозвенел звонок. Что там у вас? Попал под машину. Множественные переломы, травматический шок и, кажется, ещё пневмония. Трезвый? А что? Сегодня есть трезвые? Ясно. Выгружай. Сам выгружай, я уже 12 часов на ногах. Кто-то ругнулся. — Ага. Давай-давай. А чё он такой страшный? — Господи, что это с ним? — А кого ты хотел увидеть? На погоду посмотри. — Пойду позову кого-нибудь. Может, его лучше в инфекционку? Что-то я сомневаюсь, что нам нужны такие. — Давай, зови. Я пока покурю. — ответил усталый мужской голос. Они слышали, как мужчина черкнул спичкой, закурил, потянул и сигаретным дымом, а потом он закашлялся. Сильно, надрывно, словно кто-то разрывал его легкие изнутри. — Слышь, Тимофеевич, тебе б самому провериться не помешало! — раздался голос из дверей больницы. — Вот закончу смену и поеду домой лечиться, — ответил тот. — Ладно, кури, пойду за Петровичем, куда-то он запропастился. — Давай, только побыстрее. Мышкин аккуратно выглянул из-за рампы. — Никого, — шепнул он. — Бежим, пока он не вернулся. Одним движением он влез наверх и подал руку Петру. Они оказались на освещенной рампе, словно на сцене, но отступать было поздно. Краем уха Петя слышал кашель фельдшера из-за скорой. И что-то в этом кашле было тягостно обреченное. Они скользнули в открытую дверь, над которой висела размашистая надпись с печатными буквами. — Приемное отделение. Посторонним вход запрещён.